Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют. «Дейрдре Салливан. Совершенно необязательные смерти». Читает Марина Лисовец. Саре, Дейву и Грэхаму с чернилами и любовью. «Поэтому веселится сердце моё». И радуется язык, и тело моё будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь твоему святому увидеть тление. Псалом 16. Жимолость. Инфлюенция. Контрацепция. Яд. Наш отец погиб в огне, когда ему было 26 лет, а нам — два года. Мы его не помним. Все, что у нас осталось, рассказы о нем. Память чувств, ощущение мягкости земли. Его именно изъедены временем над гробной плите. Звездочки лишайника усеяли известняк. Оранжевые, белые, сухие и сморщенные, как гофрированная бумага. Запах могилы забивается под ногти. Обдирая пальцы, мы очищаем надпись. Том Хейс, любимый, ты ушёл слишком рано. Школьники отправились в поход и нашли его в лесу на маленькой круглой поляне среди буков, дубов, боярышников и вязов, листья, на которых лежал отец. Огонь не тронул. Он всегда заботился обо всем, что вокруг, как-то сказала мама. Даже перед лицом смерти он берёг. Лес. Не то чтобы мы часто об этом говорили, я не исключаю, что образы, сохранившиеся в моей памяти, не имеют никакого отношения к реальности. Голос, колени. Вот мы вместе сажаем цветы в саду, испачканные в земле руки, маленькие и большие. Воспоминания это наша версия случившегося, истории, которые мы сами себе рассказывали, выдумки. Плющом обвившие действительность, заглушившие все, что было плохого, оставившие лишь хорошее. Но если не будешь осторожной, плющ погребет под собой дом, под его зеленой сенью часто заводится гниль. Иногда в голове всплывают факты о растениях. Всякие мелочи, не знаю, откуда они берутся. Быть может, он мне рассказывал, когда я была маленькой. Хотя вряд ли, скорее мама. Мы не успели узнать отца и не скучали по нему, но почему-то я вспоминаю его снова и снова, представляю, как он лежит, раскинув испачканные в копоте руки, словно подтягивается. Возможно, Кэтлин тоже вспоминает, и потому ходит в церковь. А я в ужасе просыпаюсь среди ночи и лихорадочно оглядываюсь в поисках чего-нибудь, что позволит мне почувствовать себя в безопасности, пусть лишь на миг. миры в лучшие времена сложно назвать предсказуемым, но если подходить с научной точки зрения все странности можно объяснить не обязательно прямо сейчас и не исключено что объяснит это кто то другой а не ты но тем не менее на все есть причина все можно поделить на истинное и ложное на доказанное и нет проанализировать предсказать и если нужно «Предотвратить. Чем больше ты знаешь, тем сильнее можешь повлиять на результат. Знания — вот настоящая магия реальной жизни. Использованные вовремя, они дадут фору любым заклинаниям. Уксус, свеча, соль и полынь. Я всегда находила успокоение в вещах, которые можно потрогать, расставить вокруг, взять в руку». У всех есть дорогие сердцу талисманы. Бук — для ума, вяз — для горла. Но то, что ты держишь в руке, не сможет тебя сберечь. Ничто не сможет тебя сберечь.